В ту ночь, выпив чашу настоя трав, который я приготовил для нее, царица легла, и я укрыл ее меховым одеялом. Она пробормотала, не открывая глаз. — Разве могу я надеяться, что ты не поцелуешь меня украдкой во сне? — Нет, — сказал я, и наклонился над ней. Она улыбнулась, когда мои губы прикоснулись к ее губам. — Никогда больше не покидай нас надолго, Таита. Мы с Мемноном тщательно разработали план действий и выполнили его с точностью обученного отряда колесниц. Тана убедить было легко, он все еще переживал поражение, нанесенное ему Аркоуном. В его присутствии мы с Мемноном обсудили, с какой легкостью бронзовый меч был перебит голубым клинком, и как Аркоун наверняка бы убил вельможу, если бы я не вмешался. Тан во время этого разговора униженно ерзал на месте потом мемнон поинтересовался таинственным происхождением и свойствами легендарного оружия тан забыл о своей обиде и присоединившись к нашему разговору тоже стал горячо расспрашивать меня престор бенежон объявил что голубой меч будет добычей того кто его сумеет захватить сказал я если мы выступим против аркоуна мы не сможем воспользоваться колесницами размышлял мемнон нам придется ограничиться пехотой как ты думаешь вельмо Наши шелуки выстоят против эфиопов. Мемнон по-прежнему обращался к Тану официально. Очевидно, за время моего отсутствия он так и не узнал, кто его настоящий отец. Когда мы закончили беседу, Тан также горел желанием отправиться на поиски приключений, как и мы. Он заключил с нами союз, и мы отправились убеждать царицу Лостр. С самого начала госпожа моя, в отличие от Тана, прекрасно понимала, как нужны нам для возвращения лошади-колесницы, и колесницы, если мы хотим, чтобы сбылась наша мечта о победе над тираном. Я показал ей жеребца, подаренного мне престором Бенеджоном, и указал на признаки превосходной породы. Посмотрите на его ноздри, ваше величество. Посмотрите, как широка его грудь и как прекрасно сочетаются крепость мышц и костей. Лошади гиксосов не могут сравниться с филпскими. Потом я напомнил ей об обещании данным покойному фараону и сказал престор беннижон уступит нам долину его воины будут охранять ее от похитителей сокровищ он объявит это место запретным а эфиопа суеверный народ они будут соблюдать запрет спустя много лет после нашего возвращения в фивы я предупредил мемнона чтобы он не упоминал при царице Лостре о своем интересе к девушке царевне массаре это вряд ли помогло бы нам каждая мать Женщина, и ей не доставляет удовольствия видеть, как молодая соперница уводит ее сына. Однако никакая женщина, даже царица, не смогла бы устоять против объединенных усилий хитрости такой троицы, как Тан, Мемнон и я. Царица лостра отдала приказ послать войска на Адбарсагет. Мы оставили грузовые повозки и колесницы в долине гробницы фараона и пошли в горы рестр джон выслал к нам навстречу сотню проводников это были лучшие его воины. Тан отобрал для похода отряд самых диких и кровожадных шелуков и пообещал им что они захватят столько скота, сколько смогут увести. за спиной каждый из этих черных язычников нес свернутую теплую шкуру шакала, так как все мы прекрасно помнили какой холодный ветер дует в горах на перевалах. пехоту сопровождали три сотни египетских лучников возглавляемых вельможей кратом старый разбойник стал вельможей за время моего пребывания в ад барсеедде ему не терпелось ввязаться в подходящую драку он и все люди его отряда были вооружены новыми кривыми луками которые стреляли на двести шагов дальше больших эфиопских луков. мемнон подобрал себе маленький отряд лучших фехтовальщиков среди бойцов войска разумеется среди них оказались Арм рэм вельможа кер и а Я тоже вошел в этот отряд, но не благодаря моим воинским качествам, а потому что я один бывал в крепости Адбар-Сюгет. Гуи тоже хотелось отправиться с нами, и он всячески старался уговорить меня. В конце концов я сдался, так как мне был нужен человек, знающий лошадей, чтобы выбрать лучших в табунах Престора Бени Джона. Я объяснил итану и Царевичу, насколько важно для нас двигаться как можно быстрее. И не только для того, чтобы застать противника врасплох. Скоро в горах начнутся дожди. Время пребывания в Адбар-Сагеде я изучал времена и погоду в этих краях. Если бы дожди застали нас в горных ущельях, они бы могли оказаться куда более опасным врагом, чем войско эфиопов. Мы подошли к Амбекамаре меньше, чем за месяц. Наша колонна извивалась по горным тропам, словно длинная смертоносная кобра бронзовые наконечники копии шелуков сверкали на солнце как чешуйки змеи никто не попался нам на пути деревни которые мы проходили были брошены их обитатели бежали уведя с собой скот и женщин хотя с каждым днем тучи над вершинами гор становились все тяжелее и мрачнее а по ночам в них виднелись отблески молний и до нас доносились глухие раскаты грома дождей пока не было и уровень воды в реках оставался низким. Через двадцать пять дней после ухода от гробницы фараона мы вошли в долину перед горным массивом Амба-Камара и увидели перед собой крутую извилистую тропу, которая вела на вершину. Во время предыдущего путешествия по этой тропе я изучил оборонительные средства, используемые здесь арковным. Они состояли из искусственных обвалов и укреплений с каменными стенами. Я показал их Тану. Над стенами можно было разглядеть косматы и головы защитников. Слабость обвала в том, что его можно спустить вниз только один раз. А шелуки мои быстры, они могут увернуться даже от нападающего быка, — задумчиво произнес Тан. Он посылал шелуков вверх по тропе маленькими группами. И когда защитники вышибали клинья из-под куч камней, и лавины неслись вниз по склону, и копейщики отскакивали в сторону с ловкостью горных коз Как только камнепады кончились, они полезли вверх прямо по склону горы, скакали с камня на камень, сбираясь почти вертикальному склону, и издавали такие ужасные вопли, что даже у меня волосы вставали дыбом. Они отогнали защитников на вершину горы. Их задержали только лучники Арковна, укрывшиеся за каменными стенами. Когда это произошло, Крад повел своих лучников вперед. дальнобойные луки египтян залпом выпустили в небо тучу стрел и осмотрел на это зрелище, как завороженный. Рой стрел поднимался почти вертикально в небо, как стая черных птиц, а потом сверху обрушивался на каменные укрепление, и стены не могли защитить воинов. Мы слышали их вопли, а потом увидели, как они дрогнули, и бросились бежать вверх по склону. Шлуки тут же помчались за ними, вопя, как стая гончих Даже у подножия горы были слышны их боевые крики «Каян! Каян!» бей, бей. Хотя ноги мои окрепли и дыхание стало ровным за время долгого марша, я с трудом держал шаг вместе с Мемноном и другими воинами нашего отряда. Годы начали брать свое. Все мы надели длинные шерстяные эфиопские одежды и вооружились традиционными круглыми щитами наших врагов. Мы не стали надевать на головы парики из конского волоса. Было неразумно маскироваться под Эфиопа, когда шелуки буйствуют на склоне горы. Когда мы, наконец, поднялись на плоскую вершину Амбы, я увидел, как Тан собирает и перестраивает свою пехоту. В бою у шелуков есть один серьезный недостаток. Стоило им намочить наконечники копий кровью, как они сходили с ума и становились неуправляемыми. Тан ревел, как раненый слон, и обрушивал на плечи воинов золотую плеть лучшего из десяти тысяч. После того, как их привели в чувство, шелуки построились и пошли на первую деревню, где эфиопы ждали за каменными стенами. Когда первая волна черных пехотинцев в головных уборах из страусовых перьев хлынула вперед, по ней выпустили тучу стрел из своих длинных луков, шелуки прикрылись большими щитами.